«Студия «Ардис» представляет. Ирина Мясникова. «Запретные практики». Читает Юлия Степанова. Эта история приключилась в те чудесные времена, когда телефоны еще были кнопочными и использовались по назначению, то есть для телефонных звонков, а не для фотографирования завтраков и болтовни в социальных сетях. когда в офисах вовсю использовались факсы, а на переговоры и совещания необходимо было являться лично, для чего даже летать в другие города. Когда в стране все росло и развивалось, а газеты и книги издавались в печатном виде, и казалось, что впереди только прекрасное будущее. Автор, как обычно, приносит извинения за случайные совпадения фамилий персонажей и названия организаций с фамилиями людей и предприятий, существующих в реальности. Разумеется, все это выдумано и наврано. Реален только Санкт-Петербург, и один факт. Автор и в самом деле впервые увидел мужчину своей мечты на фотографии в газете «Деловой Петербург». Ах, что это была за газета! Несмотря на полное враньё в методиках запретных практик, автор все таки на всякий случай не рекомендует повторять опыты главной героини повествования. Теория Волшебник был похож на ангела. Но, может быть, не совсем на ангела, кто ж этих ангелов на самом деле видел. Но, во всяком случае, Анна Сергеевна Панкратьева представляла себе ангелов именно такими. Светлые, мягкие, чуть вьющиеся волосы, голубые, немножко косящие глаза, длинный нос и замечательная, чуть виноватая улыбка. Он слегка сутулился, явно стесняясь своего высокого роста, одним словом, язык не поворачивался назвать его колдуном. Следует отметить, что в свое время Анна Сергеевна вместе со всей страной отринула советский атеизм и радостно, искренне поверила в Бога. Даже сходила в церковь, разумеется, в православную, другие на бескрайних просторах бывшей Советской империи, были как-то мало представлены, и окрестилась. Вот прямо вместе со всеми страждущими в большой толпе, и приняла таинство крещения, чем невероятно гордилась. А гордыни, сами знаете. Но Анна Сергеевна, как и большинство населения, вдаваться в подробности смертных грехов не стала, впрочем, так же, как и изучать Библию. главную книгу всех православных христиан. Честно попыталась, но не осилила. Уж больно там все непонятно написано, даже, пожалуй, по заковыристей, чем в учебнике по теоретической электродинамике. Зато креститься она научилась правильно, не то что некоторые, которые даже по телевизору левое и правое плечо путали, и это уже хорошо. Так что вполне можно считать себя приобщенной к чему-то великому и всемогущему. Однако население на вере в Бога не остановилось и забило себе голову различной сопутствующей чертовщиной. Ну, раз тут волшебство и таинство, значит, оно везде. Магия, сглаз, порча и все такое прочее. Видимо, люди, так долго жившие безо всякой веры, своей непонятно о чем тоскующей душой, кинулись уже верить во все подряд. А может быть, Бог, на которого все так сначала понадеялись, не дал? народу столь желанной манны небесной, сбычи мечт и ясных ответов на все-все вопросы. К колдуну Анне Сергеевне посоветовала обратиться лучшая подруга Люська Закревская, которая все свои проблемы в последнее время успешно разрешала исключительно при помощи колдунов, экстрасенсов, астрологов и прочих психотерапевтов. то и шагу не ступала, чтобы за свои немаленькие деньги не посоветоваться с каким-нибудь очередным, по мнению Панкратиевой, шарлатаном. Люська всегда мечтала приобщить Панкратьеву к такому хорошему делу, как непосредственное общение с высшими силами, и вот, наконец, ей удалось завлечь Панкратиеву к самому-самому лучшему-лучшему-всемогущему-всемогущему. Чем чёрт не шутит? Вдруг сразу счастье со всех сторон повалит, — подумала Панкратьева и поддалась на уговоры лучшей подруги. Скорее даже не по насущной надобности, а из нормального женского любопытства, которое, как известно, сгубило кошку. Ну-ка, ну-ка, дайте-ка мы поглядим, как вы тут людей охмуряете. А если не охмуряете, тогда будьте любезны дунуть-плюнуть, и чтоб все-все у меня было, о чем только помечтать можно. Тем более, что представление о том, как должно действовать настоящее колдовское волшебство, у всех русско-советских людей сидит в голове с самого детства. Только вспомните щуку волшебную, конька-горбунка, царевну лягушку и старика-хатабыча. Они все очень этому пониманию способствуют. Соответственно, и настоящий колдун в представлении Панкратиевой должен бы быть обязательно черноволосым и похожим на хищную птицу, на ястреба там или ворона. Однако человек, который открыл ей дверь, совершенно не был похож на сложившийся в голове образ всемогущего колдуна. Поэтому Анна Сергеевна сразу же определила его в волшебнике, «Но не может, просто категорически не может колдун иметь такую добрую, застенчивую улыбку». «Я не ошиблась?» — на всякий случай спросила Панкратьева, сверяясь с бумажкой, на которой был написан адрес. «Нет, ведь вы, насколько я понимаю, Анна Сергеевна. А я Арсений». Продолжая улыбаться, провозгласил волшебник и протянул руку для рукопожатия, «Проходите, присаживайтесь и рассказывайте, зачем я вам понадобился». Одного взгляда на прихожую малогабаритной квартирки волшебника Анне Сергеевне хватило, чтобы понять, деньгами здесь не пахнет. Это несколько ее удивило, потому что по Люськиным рассказам этот волшебник помогал многим людям, очень многим, практически всем, кто к нему обращался, и, зная Люську, Анна Сергеевна могла быть просто уверена, что все эти люди далеко не простые, а очень и очень обеспеченные. Наверное, это его квартира для приема клиентов. А живет он где-нибудь в позолоченном особняке, решила Панкратьева. Поймав ее оценивающий взгляд, волшебник Арсений усмехнулся и сказал, «Я денег не беру. «Как это?» — искренне удивилась Панкратьева. Люська о деньгах ничего не говорила, но, опять же, хорошо зная ее, можно предположить, что расценки на волшебные услуги должны быть далеко не маленькие. «Нельзя!» — Арсений горестно вздохнул и развел руками. «Почему это?» «Закон такой. Я бы и рад, да нельзя. Если используешь дар в корыстных целях...» Он постепенно исчезает. «Странно и неправильно», — категорично заявила Анна Сергеевна. «Все используют свои таланты в корыстных целях, и ничего, а вам нельзя. Это несправедливо». «Вы не правы». «Если композитор будет сочинять музыку, думая только о том, сколько он за нее выручит денег, то эта музыка умрет даже не родившись». «Да, согласна». Поэтому, сочиняя музыку, композитор думает о любви, цветах, страстях-мордастях разных и прочем, что вызывает его вдохновение. Но зато потом, когда он свою музыку сочинит, он помчится какому-нибудь музыкальному редактору, ну или еще к кому-то, я точно не знаю, я же не композитор, и обязательно продаст свою музыку, чтобы купить детям хлеба или булки с маслом или с икрой. Без разницы. Мы живем в материальном мире. где деньги являются мерилом успеха. Так что чем композитор популярнее, тем богаче. И это правильно. Анна Сергеевна, согласитесь, что популярней — это совсем не означает, что лучше, талантливей, гениальней. Не всегда, но вы правы, что для популярности композитору еще необходима удача, но чтобы звезды сошлись. И тут на сцену выходите вы и делаете ему эту удачу. Так почему же с вами не поделиться? Комиссионные и всё такое прочее. Потому что удачу эту делаю не я, а сам человек своим трудом. И те самые звезды, которые сходятся, как вы сказали. Хорошо, я не буду с вами спорить. Я поняла, что вы меценат, добрый самаритянин, мать Тереза и ангел в одном лице. У вас даже имя такое подходящее, ангельское. А тратите вы свое время на разных людей исключительно с целью облегчить их страдания и решить их неразрешимые проблемы. «Ну, почему же? Это не совсем так. Я собираю материалы для своей книги, и потом каждый случай, с которым я сталкиваюсь, не похож на предыдущий. А кроме того, мне откровенно интересно то, на что, как вы выразились, я трачу свое время». «Однако, Анна Сергеевна, нужно отметить, что вы не производите впечатления страдающего человека, замученного неразрешимыми проблемами. От вас просто разит тем самым успехом, которого все так жаждут, и я искренне удивлен вашим появлением. Что же у вас-то не так?» Волшебник опять улыбнулся своей. виноватой улыбкой, как бы заранее извиняясь, если что-то в его словах может показаться собеседнице обидным. Панкратьевой, которая как кура на жердочке пристроилась на краешке старомодного дивана, стало не по себе. Действительно, она вполне успешная, красивая и здоровая, отрывает время у человека, реально помогающего людям с настоящими проблемами. Хотя это с какой стороны посмотреть? Успешный, красивый и здоровый — это ведь не обязательно счастливый. Совсем не обязательно, а зачастую даже и вовсе наоборот. А «Знаете, Арсений, постараюсь вам объяснить, ведь я и сама пока еще толком не понимаю», — начала Панкратьева, собираясь с мыслями. «Несмотря на то, что у меня вроде бы все в порядке, я получаю от своей успешной жизни кучу отрицательных эмоций. Понимаете, я самая настоящая неудачница». Мне никогда не везло. То есть само в мои руки ничего ни разу не приплывало, те самые звезды никогда не сходились, и все, чего я добилась, я сделала тяжелейшим трудом, постоянно преодолевая какие-то трудности. Как говорится, не благодаря, а вопреки. И получается, что жизнь моя — самая настоящая борьба. «Вот вы говорите, что вам нравится то, чем вы занимаетесь, а мне не нравится моя руководящая денежная работа, мне не нравится моя квартира в престижном районе, мне не нравится...» Тут Панкратева запнулась. «Не совсем нравится, — поправила она сама себя, — успешный человек, с которым я живу. Наверное, кому-то со стороны может показаться, что я просто бешусь с жиру. Конечно, многие люди живут гораздо хуже, но, поверьте, я очень устала, отвоевывая у мира то, что мне не особо-то и нравится. И, кроме того, у меня создалось впечатление, что большинство окружающих меня людей, включая даже самых близких, все время норовят меня как-то задеть и обидеть, причем совершенно на ровном месте, без малейшего повода. Все это происходит со мной постоянно, с самого-самого детства, можно сказать, всегда. Я какой-то ходячий раздражитель. Знаете, даже в магазине иногда на меня кидаются какие-то посторонние люди и начинают обзывать или обвинять в чем то И самое неприятное во всем этом, что слезы у меня не задерживаются, я от несправедливой обиды начинаю просто реветь, как девчонка. Ничего не могу с собой поделать, и это очень мешает моей работе. Может быть, именно поэтому она мне так не нравится. Наверное, у меня кризис среднего возраста, и мне надо не к вам, а к психотерапевту. Закончив свой рассказ, Панкратьева выдохнула с облегчением. Наконец-то ей показалось, что она правильно сформулировала проблему, беспокоившую ее всю сознательную жизнь, а особенно в последнее время. Волшебник Арсений улыбнулся и скомандовал. «Ну хорошо». Садитесь вот на этот стул. Сейчас посмотрим, что с вами не так. А к психотерапевту вы всегда успеете. Стол стоял посередине комнаты, и Панкратьева с некоторой опаской уселась на краешек. Не бойтесь, Анна Сергеевна. Стул чистый, и ничего страшного с вами не случится. Садитесь поудобнее и расслабьтесь, а я пойду пока руки помою». Арсений вышел из комнаты, и сквозь тонкие стены Панкратиева услышала звук льющейся воды. Ядренка, черышка, подумала она, ерзая на стуле в поисках удобного положения. Прям как настоящий доктор? По мнению Панкратиевой, настоящий доктор никогда бы к пациенту не подошел, не вымыв предварительно руки. Так ее мама научила в далеком детстве, когда Панкратиеву лечили доктора из районной поликлиники. Кстати, руки мыли далеко не все из них. Волшебник вернулся в комнату, встал за спиной Панкратьевой и принялся размахивать руками. Панкратьевой сначала стало смешно, а потом при очередном взмахе его рук она вдруг почувствовала странную щекотку вместе месте присоединения головы к шее. Причем щекотка эта была не снаружи, а именно внутри головы. «Ой!» — испуганно вскрикнула Анна Сергеевна. «Ничего, ничего, не бойтесь, все хорошо», — успокоил ее волшебник. «Можно пересесть обратно на диван». Панкратива села на диван и уставилась на задумчивого Арсения, который опять, вымыв руки, вернулся и, в свою очередь, уселся на тот самый стул, который Панкратива про себя уже прозвала операционным. «Ага». — сказал волшебник и почесал затылок. — Звучит обнадёживающе, — развеселилась Панкратьева. — Да уж, действительно, Анна Сергеевна, Арсений на секунду умолк, как бы подбирая слова. — Видите ли, из всех людей, которые у меня здесь были, не встречалось ни одного, у которого, как у вас, была бы столь мощная поддержка сверху. его непроизвольно взглянула на потолок. Волшебник Арсений рассмеялся. «Я серьезно, у вас очень сильная связь с вашим... Как бы это понятнее сформулировать, он щелкнул длинными музыкальными пальцами ангелом-хранителем, что ли? Я такого никогда не видел. А что касается ваших проблем, то это полная фигня». «Ничего себе фигня!» Когда даже мать родная меня периодически до слез доводит. Я уж не говорю про дубова, начальничка своего, и подельника, пардон, компаньона. Пока не наорет не успокоится. Панкратиева представила румяную рожу Дубова, и ее аж передернула. Но с этим как раз все понятно, и ничего тут сложного нет. Вы очень сильная энергетическая субстанция. Прямо скажем, огромный сгусток энергии. Я ваше приближение еще за полчаса ощутил, а по гороскопу вы, скорее всего, овен. Точно! — обрадовалась Панкратиева. Так вот, это самый энергетически насыщенный знак зодиака. Овны — дети солнца. но из всех овнов, которых я встречал в своей жизни, я не видел ни одного, из кого бы исходила столь мощная и чистая энергия, как из вас. У вас внутри сильнейший аккумулятор и преобразователь, вы буквально моментально заряжаетесь энергией из пространства, а энергия — это ведь и есть жизнь. У одних людей ее очень мало, у других, таких как вы, ее много, иногда даже с избытком. Так это же хорошо. «Почему же тогда меня все обижают?» Но не все, а, допустим, только некоторые. И то не всегда, а когда вы с ними не намерены делиться этой своей чудесной энергией? Признайтесь, вы ведь наверняка и в школе, и в других коллективах играли роль шута. Постоянно всех смешили». «Да, меня даже классная звала клоуном, а в институте я со сцены в КВН шутила до посинения». И что все это значит? Это значит, что таким образом вы делились и продолжаете делиться своей энергией с окружающими. Вам бы действительно композитором быть. У меня слуха нет. Жаль. Тогда клоуном, ну или политикам, с трибуны звать народ к свершениям во имя чего-нибудь великого. За вами люди точно потянутся. Но... Есть большое «но» во всем этом деле. Вы же не всегда можете быть клоуном. Вы можете устать, в конце концов. Вам ведь тоже требуется время для восполнения ваших энергетических запасов, они хоть и велики, но не безграничны. Да и ситуация может оказаться для шуток неподходящей, окружающие же вас люди уже привыкли легко получать вашу вкусную энергию, если это ваши близкие или те, с которыми вы постоянно общаетесь. А вот совершенно незнакомые люди, те, которые кидаются на вас в магазине, просто подсознательно чувствуют вашу чистую и сильную энергию и хотят отнять ее у вас. Не потому что они плохие, просто им не хватает энергии своей, а самый простой способ восполнить ее – это взять у ближнего. А как у него забрать энергию, если он совершенно не желает ее отдавать? Как? Элементарно. Спровоцировать носителя энергии на эмоцию, при которой носитель свою энергию сам выбрасывает в пространство. А какая самая сильная и легко достижимая эмоция? Обида и слезы. Но мне это совершенно не нравится. Я не согласна подобным образом своей энергией делиться, да и с трибуны выступать не хочу. Возмутилась Панкратьева. Как мне со всем этим бороться? Волшебник ненадолго задумался, потом опять улыбнулся и сказал. "Но, ну, во во-первых, когда вы знаете причины поведения окружающих людей, вас уже не так легко прошибить на слезы. но я вас научу одной штуке. Другого человека я бы никогда этому не научил, но ваша поддержка свыше говорит о том, что вы человек добрый и никогда не будете использовать полученные знания во вред другим людям. Садитесь удобнее и запоминайте. Вы наверняка слышали или читали о третьем глазе. «Да, кажется, где-то на Тибете таким балуются». Я читала одну интересную книженцу и забыла, как называется. Автор то ли Рапсан Клампа, то ли Лапсан Крампа. Очень здорово написано. Я вот поверила, что такое возможно, — радостно сообщила волшебнику Панкратьева. Вот и хорошо, — опять заулыбался Арсений. Значит, вы более-менее подготовлены к тому, что я сейчас вам расскажу. Так вот, третий глаз... всегда был мощнейшим оружием и использовался отнюдь не для того, чтобы обозревать окрестности, как в сказке про крошечку-хаврошечку. В мозгу, под лобной костью, вместе в возможном третьего глаза, существует нечто, позволяющее мысленно сконцентрировать там сгусток энергии и послать его в требуемом направлении. Опять же, мысленно. Поэтому, когда на вас совершается энергетическое нападение, вы можете его отразить. То есть, если на вас напал тот или иной человек, пытаясь обидеть, спровоцировать на слезы, то в критической ситуации вы можете мысленно из области третьего глаза выстрелить в него золотистым шаром. Эффект может быть потрясающим. В большинстве случаев люди даже забывают на полуслове то, о чем они вам только что говорили, и меняют свое поведение на противоположное. на те самые 180 градусов. То есть, если они до этого с вами спорили, то начинают соглашаться. Если обижали, то поспешно извиняются. Если ругали, то тут же хвалят. Анна Сергеевна, но вы должны четко помнить, что применять этот метод вы можете только в безвыходной ситуации, и шар должен быть только золотистого цвета. Если шар будет другим, то вы причините человеку вред. А этот вред вернется к вам удесетеренным. Таков закон. Панкратьева развеселилась она живо представила себя в черной мантии, пуляющей в неприятеля огненными шарами из лба и молниями из рук. При этом волосы ее красиво развивались, а сама она хохотала тем самым зловещим хохотом, которым и положено хохотать настоящему колдуну. Анна Сергеевна прервала эти приятные мысли Арсений. Я хочу, чтобы вы отнеслись к моим словам серьезно. Шары ни в коем случае не должны быть огненными, а из рук молнии вылетают только в кино. Через руки к вам энергия, наоборот, поступает. После этих его слов у Панкратиевой медленно отвисла челюсть. «Арсений, вы и мысли читать умеете?» Арсений рассмеялся. «Нет, Анна Сергеевна...» Мысли я читать не умею, просто вы очень громко думаете. И вот тут Панкратьева ему не поверила. Знаете, вы бы мне про свой дар все таки рассказали поподробнее. Подруга моя, по рекомендации которой я к вам попала, сказала, что вы колдун, а какой же вы колдун. Ни капельки вы на колдуна не похожи. Разумеется, Анна Сергеевна, какой же я колдун. Вы колдунов ни разу не видели, что ли? Да на каждом шагу. Кстати, я после вашего ухода обязательно сяду на дерево у подъезда и начну каркать. Панкратева внимательно посмотрела на волшебника и прищурилась. — Издеваетесь, да? Арсений опять виновато улыбнулся и ответил. — Да, есть немного.